В моём воспалённом воображении рисуется большой взрыв, чего-то вроде авиабомбы, в правильном месте, где все соберутся. Но как её туда доставить, понятия не имею. Нам бы ещё найти того, кто информацию монголу сливает. Думаю об этом постоянно, но идей нет никаких. Если связь по радио, то тогда вообще глушняк. Его только на месте словить могут.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 Не очень верится, что кто-то с таким курьером будет серьёзные суммы передавать. А с кем можно передавать? Банду туда и обратно гонять. Так банда верней в проблемы влетит. Сам получатель сюда ездить будет несерьёзно. А если а если тот, кто сдаёт информацию, сам по командировкам катается. И, например, доезжает до Таршка,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 для монгола неприкосновенный. О груз лекарств вместе с остальными заказами идёт с колонной центроснаба. Так? А колонна центроснаба ходит примерно раз в 2 месяца, ответил я. Деньги, лекарства, какие-то особо дефицитные запчасти, те же аккумуляторы, которые теперь в одном единственном месте делают. Всё это развозится колоннами центроснаба.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 в результате оказался в доверии, потому что человек с другими задачами как бы не будет так рывать душу за каждую копейку. Потом банда выманилась и попала в засаду. Оброни-транспортёр так и служил в отделе. А если доверия не будет, то что они сделают? Завалят нас прямо здесь. Не думаю. Я взял с тумбочки и бутылку минералки и приложился к горнушку.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 прислать там за нами кого-то должны поехали в гостинице долго и лениво завтракали сыграли пару партии в русскую пирамиду потом снова попили чаю и уже затем в ресторан зашёл какой-то парнишка с острым крысиным лицом в прыщах я к серму от симёныча объявил он мне насчёт дома поехали подхватились мы оба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 Тут в шашлычную вошёл тот самый парень, что был тогда с женщиной на рынке. То есть не одна, всё же. И тоже вооружион, кстати. Куртка чуть натянулась сзади, когда садился, а ещё через неё перекрестие ремня и оперативки проступило. Пусть оружие ни для кого не запрещено даже здесь, но пистолеты носят нечасто. Как раз пистолетов немного, в отличие от автоматов и прочего.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 Калитка была не заперта, в неё вошёл один человек, поднялся на крыльцо, но я его окликнул: "Мы здесь. Сумерки уже, а мы в тени сидим". Человек оказался Маркелом. Подошёл, сказал: "Я на секунду. Ханна завтра зовёт домой к обеду в 3. Вдвоём приходите. Всё, у меня дела ещё, завтра увидимся". И ушёл. Вдвоём это не очень хорошо.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 Поменяй УАЗик на козла и уезжай, так проще проскочить будет. УАЗик там оставь на всякий случай. Моё барахло всё и оружие в кузов кинь. На следующий день славян смылся пораньше, а я пошёл пешком в сторону Цнинской набережной. Благо недалеко совсем. Охрен, что там хан сказал. Мы печенеги под ним не ходим, ни сейчас под него не идём.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 А разведка выдаст, что там всё свежее, и тогда ханарабу, бож ему сергию, а засады не состоится. По пути что-то придумывать придётся. Никуда не денемся. Согласен. Когда ваши люди готовы будут? Послезавтра. Мы их на дороге встретим за коженой где карьер, сказал я медленно. Перед Есеновичами. Если будет больше 10, просто уйдём.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 И очень вовремя он сейчас. "Ну, подвезИ", кивнул я. "Опять за пятифун уточнил он. "Опять? Разве плохо? И опять на Шмитт-то?" "Не, теперь на Московское, к заводу уже бы. Садись назад, тут сиденья грязные, поехали. Завод же брошен, что там нормальному человеку нужно?" добавил он после того, как я влез через заднюю дверь в салон, в котором осталось только два ряда сидений. И вот ей-богу, всё в какие-то странные места катаешься. Кому странны, кому и не очень. Поехали. Я сразу сунул ему пятёрку. Мы ну, поехали. Я посмотрел назад. Мужик в спецовке смотрел вслед, запоминая машину, а парень бегом понёсся назад. Паша сразу же, словно скрываясь от слежки, свернул направо, потом налево, опять направо.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 Спасибо. Я взял папиросу с Мелмун штук, приоткрыл ветровичок в двери. Ты не местный, что ли? Я-то местный, просто раньше в хрущёвке жил, но там гемры больше, чем в частном. Только воду таскать задолбаешься. И рафик ставить некуда. А тут двор свой. С друзьями извозом занимаешься, что ли? Не, то чем? Я извозом Ещё человек на мотовозе кассиром работает, ещё один там же дозиметристом. Так вместе проще. Возраст у тебя уже семейный, вроде как. Успею. Он выпустил дым в окно. Это в Таршке семейным и детным льгот всякие, а тут всем всё похрен. Там платят, изобразил я удивление. А то ремонт бесплатный и всё такое. На чего здесь живёшь? Получается так.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 На ней проехать можно огородными. А на буханку тугриков не хватит, они в дефиците. А колонны на таржок не ходят, что ли? А на хрена они нужны? Туда желески всё таскают. А как братва легковушки и старжка гоняет? Да кто братва? Паша засмеялся. У них по дороге всё схвачено. По шоссе едут, никуда не торопятся. А в таржке что бы делал? Да то же самое. Лучше бы и вообще грузовик. Тогда работа была бы. Искать не пробовал, их по всяким колхозам до сих пор хватает. Что ближе, то обшарено уже. Галяк, а дальше ездить страшно. Слушай, а ты сам откуда вообще? Из далека, случайно здесь оказался. Надолго? Не очень, уеду скоро. В очередной раз глянул назад. Нет никаких хвоста.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 Тут тоже, если не нарываешься, то живёшь спокойно. Оно хорошо. Привыкли все. Тут же с самого начала так. По сути, посмотреть власти как власть. В Таршке тоже нарываться не нужно. Просто вместо бандитов минты заплющят или другая власть. Кесарю кесарево, слесарю слесарево. Нигде ничего не меняется. Ты там за долги в рабство попадёшь? Не-то да. Есть тут такая штука.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 А вось ещё на въезде в Тержок видел. Я вас тоже опознала. А вы, Вячеслав, так? спросила она у Славяна. Проще серый и славян, на всякий случай, поправил я её. Так кто вы? Про нас вы уже всё знаете, как я вижу. Можете считать нас резидентурой. Игорь бросил остатки горящего листа на землю, убедился, что тот догорел, и затем растёр место своим обрезанным сапогом.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 Вы нам хотите помочь или сами помощи ищете? Скорее вам. Мы в курсе плана операции. Теперь в курсе. Нас 2 дня назад в известность поставили. Ага, вот оно что. То ли командование из Таршка вышло на центр, то ли те, как ты выяснили, что мы тут затеваем. Как? Да по партийной линии могли, вплоть до того, что секретарь райкома наехал на своё руководство,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 То есть власть всё же решила попытаться навести порядок, иначе зачем им разветсить налаживать? Давно пора вообще-то. То есть вы для нас сейчас канал связи. Я продул mun штук папиросы, смял его, прикурил. И канал связи, и послушать можем, о чём бандиты говорят, мы частоты слушаем. Вас-то ещё не засекли.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 Мы на окосовой горе живём, пересечение с Желябово. Угловой дом зелёный, не ошибёшься. Но днём там лучше не мельтешить. Догадываюсь. А познаваться как? Не как, просто стучите, выглянем. Ещё дать знать. Информатор, который сдаёт бандам грузы лекарств, почти наверняка ходит с колоннами центра снабба и бывает в Таршке. Предположительно работает в мединспекции. контачит с монголом. Семёныч, он, скорее всего, тот у монгола главный по всем операциям. На этом мы разъехались. Они в город, а мы в сторону автохозяйства, где козла спрятали. Темнеть сейчас начнёт. Ехать уже не стоит по развезённым просёлкам. Так что в спальничках заночуем, найдём место под крышей.